— Ну вот, — сказала она, — мы кончили на вашем признании. Значит так, закон от седьмого-восьмого. Десять лет без применения амнести. Он молчал и глядел на нее. — Так, смотрите. Она вынула из папки протокол, аккуратно сложила его вдвое, потом в четверо, и медленно, он смотрел, со вкусом... Разорвала она в пепельнице. — А теперь я вас спрошу, — продолжала она, — не хватит ли, а? Не хватит ли считать, что все вокруг дурачки, только вы один умник, а? А вот я возьму, да, как обещала действительно, я отправлю вас в Картер за издевательство над следствием. Вот прямо сейчас как вы на это смотрите? — Прямо сейчас... Спросил он, что-то соображая. — Да, примехонька, с этого вот стула, так суток на пять. — На пять? — опять спросил он. — Ну что ж, хоть это сплюс там, за пять-то суток. — Конечно, поспите, подумайте, а если ничего не придумаете, то мы продолжим еще на пять и еще на пять. — Значит, получается уже на пятнадцать, — подытожил он. — Полмесяца. Да, это впечатляет. — Но разрешите? — Один вопрос. Меня в карцер, а вас куда? — То есть как? — удивилась она. — Я останусь тут, в этом самом кабинете. Вот это уж навряд ли. Что же вы в нем будете делать-то? Книги читать? Ведь положение-то вот какое. У каждого из вас только один зэк, только один. — Да больше вас не хватит. Вы и он почти одно существо. Вы сидите на нем и выдавливаете из него душу по каплям. Месяц, два, три и двух взять на себя никак не можете. Это была бы уже работа в пол поллошадиной силы. А двух лошадок вы через ваш конвейер никак не протащите. Не та эта машинка. Положим. Первые пять суток у вас пройдут легко, начальник вам все подпишет. А вот когда начнутся следующие пять, то вызовет он вас, да и скажет ласково, вы что же, девочка, гулять к нам пришли? Зэк в карцере, а вы сидите, романы рассчитываете. Зачем же мы тогда хрипушину-то сняли? Он хоть работал, а вы что? Вот и конец вашей исследовательской карьере, лейтенант Далидзе. Ну и воображение у вас, — покачала она головой, — что откуда берется? Просто я возьму маленькое дело, какую-нибудь самогонщицу, и отличнейшим образом за полмесяца все кончу. Да нет у вас маленьких дел, нет. И самогонщиц у вас тоже нет. А есть у вас одни мы, дорогие народа, бешеные псы-буржуазии. И нас у вас столько, что скоро мы у вас будем сидеть друг на друге. Папы говорят, что так сидят грешники в аду. Так что бездельничать вам не дадут, а я после десяти сразу же схлопочу еще десять. Просто приду и обложу вас матом прямо при вертухае, ну и что вы будете делать? У меня, конечно, тут же забьются погами, у вас же все тут рыцари. Но, как говорится в том еврейском анекдоте, чем такая жизнь? А вас пошлют в Усо. К майору Софочке Якушевой карточки заполнять. Знал я когда-то эту Софочку, еще в одной школе с ней учился. Аккуратная такая девочка, чистюлечка, мамина дочка. Или в оперативку сумок. Это значит на студенческие пикники ездить, сводки строчить. Ну что ж, наружность у вас подходящая, там женские, привлекательные, чуткие кадры. Вот как нужны, а то набрали шоферюк до да колхозницы. Вот что у нас с вами получится. Хотите, давайте попробуем. Он говорил спокойно, ровно. Было видно, что все это у него давно продумано. Зря я впуталась. Может быть, заболеть, подумалась ей, но именно только подумалось, отказаться она не могла, но и вспыхнуть, разозлиться, почувствовать себя хозяйкой положения тоже не могла. Вместо этого к ней пришло совсем другое сухая досада, раздражение на себя, ведь если у этого прохвоста. Хватит духу сделать то, что он обещает. — Неужели вам не в вдомек, — сказала она досадливо, — что отсюда уже не выходит? Я человек тут маленький.